Кислород и ВК-музыка представляют Аудиосериал Ребекка Ярос Железное пламя Часть первая Моим собратьям недугу Не вся сила физическая Следующий текст был максимально точно Переложен с Наварского на современный язык Есении Нейлвард, куратором Квадранта Песцов в военной академии Базгиат. Все события соответствуют действительности, а имена были сохранены, чтобы почтить мужество павших. Пусть души их будут преданы Малику. В предыдущем сезоне. С самого детства Вайла Царингейл готовилась к тому, чтобы стать песцом, однако мать отправила ее в Квадрант Всадников. Там хрупкой и беззащитной Вайлот удалось не только выжить, но и стать всадницей сразу двух драконов. А еще влюбиться в Ксейдена Рьорсона, сына предателя Королевства. Серенгейл весь учебный год сталкивалась со смертельными опасностями, но настоящим кошмаром стала битва в Рессене. Отряд отправили на военные игры, которые обернулись настоящим сражением. Оказалось, что командование намеренно выслало меченых в Рессон, чтобы проверить, на чьей они стороне. В битве с военителями Вайолет чуть не погибла. Ей на помощь пришел Бреннон, ее старший брат, которого все считали погибшим. Так Серен узнала тайну, объединяющую всех детей предателей. Добро пожаловать в революцию! Серия первая. Настоящим фиксирую, что в 628 год от нашего объединения Аретия была сожжена драконом в соответствии с Конвенцией об уничтожении движения сепаратистов. Те, кто бежал, выжили, а те, кто остался, погребены в руинах. Общественное извещение 628.85. Записано Цириллой. Нейлвард. На вкус революция оказалась сладкой. На удивление, сладкой. Я смотрела на старшего брата, который сидел напротив меня за старым, потертым деревянным столом на кухне в цитадели Аретии, и жевал в медовое печенье, которое Бреннан только что положил мне на тарелку. Было божественно вкусно. Действительно вкусно. «А может, все дело в том, что я не ела целых три дня, с тех пор, как одно считающееся вымышленным существо вонзило мне в бок отравленный клинок? Тот, что должен был меня убить, и убил бы, если бы не Бреннон, который, улыбаясь, глядел, как я жую печенье. Кажется, такого сюрреалистического опыта в моей жизни еще не было. Бреннон жив. и темные заклинатели оказались реальны, а я-то думала, что они существуют лишь в сказках». Бренан жив. Аретия все еще стоит, хотя ее выжгли после Тирского восстания 6 лет назад. Бренан жив. У меня появился новый шрам на животе, длиной в три дюйма, но я не умерла. А Бренан? он жив. «Вкусное печенье, правда?» Спросил он и взял себе еще одно с тарелки между нами. «Напоминает то, что пекли в Калдире. Помнишь? Но я молча продолжала жевать, уставившись на брата. Он был так похож на себя самого, и все же выглядел иначе, чем я его помнила. Раньше у него были каштановые кудри с рыжим отливом, а теперь волосы подстрижены очень коротко. В чертах лица больше не видно мягкости, и от уголков глаз протянулись морщины. Но сами глаза и улыбка – это действительно был он и условия, которые он мне поставил. «Сперва съешь хоть что-нибудь, и я отведу тебя к драконам». О, в этом условии прямо-таки сквозила сама суть Бреннана. Хотя, не то чтобы Тейрн хоть когда-то учитывал чужие условия, и это значило... «Я тоже думаю, что для начала тебе следует поесть». Низкий, ракочущий голос Тейрна наполнил мою голову. «Угу, угу». Ответила я и мысленно потянулась к Андарне, глядя, как пробегающая мимо нашего стола работница кухни, коротко улыбнулась Бреннону. Андарна не отвечала, но я почувствовала мерцающую нить связи, протянувшуюся между нами. Только вот не такую золотую, как раньше. Я даже не могла толком за ней проследить, возможно, из-за того, что мой мозг до сих пор слегка тормозил. Андарна снова спала. Неудивительно, она же потратила всю энергию. «Скорее всего, после битвы в Рессене ей придется отсыпаться с неделю. Или даже больше». «Эй, ты так и не сказала ни слова!» Бреннон наклонил голову. Он так делал всегда, когда пытался решить какую-нибудь задачу. «И это ненормально?» «Знаешь, что на самом деле ненормально? Смотреть, как я ем!» Проглотив кусочек печенья, сказала я. Голос звучал все еще хрипло. «Правда?» Улыбнувшись, он пожал плечами, и при этом на его лице не было ни малейшей тени стыда. Зато на щеке появилась ямочка, единственное, что осталось неизменным в его внешности. Несколько дней назад я был уверен, что никогда не увижу, как ты делаешь хоть что-нибудь. Он откусил огромный кусок печенья. Кажется, аппетит у брата остался таким же хорошим, как и раньше, и это странным образом успокаивало. К слову, можешь не благодарить за исцеление. Считай это подарком на 21 день рождения. Спасибо. Точно. Я ведь проспала свой день рождения. Не сомневаюсь, что мое балансирование на грани жизни и смерти стало тем еще праздником для всех обитателей замка или дворца, как бы он ни назывался. Тут в кухню вошел Боди кузен Ксейдена широким шагом, в военной форме, с рукой на перевязи и коротко подстриженной. «Подполковник Айсрай!» сказал Боди, протягивая Бреннону сложенную депешу. «Только что пришло из Базгиата. Если вы захотите ответить, то всадник пробудет здесь до вечера». Затем Боди улыбнулся мне. И я вновь подумала, как же он похож на Ксайдена. Эдакая более мягкая версия. Затем, кивнув моему брату, Он развернулся и ушел. «Басгиад? Здесь еще один всадник? Сколько же их всего таких? И насколько велика эта самая революция?» Вопросы рождались так быстро, что я решила составить список, хотя бы в голове. «Подожди, ты что, подполковник? И почему Айсрай?» Спросил я, наконец, почему-то решив, что сперва надо разобраться именно в этом. «Мне пришлось сменить фамилию. По понятным причинам». Бреннан взглянул на меня и развернул депешу, сломав синюю восковую печать. «И тебя изрядно удивит, как быстро двигаешься по карьерной лестнице, если все, кто выше, постоянно умирают». Прочитав послание, он выругался, быстро встал и сунул депешу в карман. «Мне нужно срочно встретиться с членами ассамблеи». «Но ты спокойно доедай печенье. И через полчаса увидимся в холле. я отведу тебя к твоим драконам». Всю смешливость Бреннона как ветром сдула. Ямочка на щеке исчезла. Передо мной был уже не мой старший брат, а строгий офицер, которого я едва узнавала. Почти незнакомец. Не дожидаясь моего ответа, он ушел с кухни. Потягивая из кружки молоко, Я смотрела на отодвинутый пустой стул, будто Бреннон вот-вот вернется. С трудом проглотив застрявшее в горле печенье, я вздернула подбородок, твердо решив больше никогда не сидеть просто так и не ждать возвращения брата. Я встала из-за стола и вышла из кухни в длинный коридор. Наверное, Бреннон очень торопился, потому что его уже не было видно. Ковер с замысловатым узором заглушал мои шаги. Я дошла до огромного вестибюля с высоким сводчатым потолком и оказалась Вау! перед широкой отполированной лестницей с массивными перилами, которая уходила вверх на три, нет, даже четыре этажа. Если до этого момента я была слишком поглощена стремлением догнать брата, чтобы обращать внимание на архитектуру, то теперь просто вытаращилась на все это великолепие. Каждая последующая лестничная площадка была чуть смещена относительно предыдущей, как будто сама лестница карабкалась вверх по горе, в которой когда-то давно высекли эту крепость. Утренний свет лился из десятков маленьких окон, единственного украшения стены высотой в пять этажей над массивными двустворчатыми воротами. Казалось, окна образовывали некий узор, Но я стояла слишком близко, чтобы оценить его полностью. На это не хватало перспективы. Что, впрочем, можно было считать метафорой моей жизни здесь и сейчас. Двое часовых следили за каждым моим шагом. Но когда я прошла мимо, не остановили меня. Что же, по крайней мере, это значило, что я здесь не пленница. Я пошла дальше по центральному коридору первого этажа и внезапно уловила эхо голосов из комнаты слева. В нее вели большие резные двери, и сейчас одна створка была распахнута. Приблизившись, я сразу же узнала глубокий, низкий голос Бреннона, и что-то в груди болезненно сжалось от таких знакомых интонаций. Это не сработает. Следующее предложение. Я прошла дальше и попала в огромный холл, из которого вели два широких коридора, видимо, в другие крылья здания. Это место поражало воображение. Отчасти дворец, отчасти дом, а в целом — крепость. Толстые каменные стены — вот что спасло его от гибели 6 лет назад. Помнится, я читала, что родовое гнездо риарсонов ни разу не захватывали враги, и, насколько мне известно, оно пережило как минимум три осады. «Камень не горит». Именно так сказал Ксейден. Город, превратившийся теперь в маленький городок, тихо и скрытно отстраивался несколько лет прямо под носом у генерала Мельгрена. Когда дети казненных мятежников собирались потро и больше, магические метки отступников каким-то непостижимым образом скрывали их помыслы от печати Мельгрена. У него нет возможности видеть исход битвы, в которой они планируют участвовать, потому что он не может посмотреть, как здесь... К ней готовятся. Некоторые черты дома Рерсонов, начиная от его неприступности, здание вырубили в скале и заканчивая мощенными камнем полами и двойными дверями на входе, укрепленными сталью, напоминали мне Базгиат, Военную академию, которую я называла домом с тех пор, как моя мать заняла в ней позицию главнокомандующего. Но на этом сходство заканчивалось. Здесь помещения украшали настоящие произведения искусства, а не только бюсты героев войн, как в Базгиате. Я была почти уверена, что гобелен на стене, напротив дверного проема, возле которого сейчас стояли Боди и Имаджен, это настоящий гобелен из Парамиэля. Имаджен приложила палец к губам и жестом предложила мне встать между ней и Боди. Я подошла, заметив, что пока я была без сознания, стриженные волосы Имаджен стали еще более ярко-розовыми. Очевидно, она чувствовала себя здесь как дома. И Боди тоже. О недавнем сражении напоминали только перевязь, фиксирующая сломанную руку Боди, и рассеченная губа Имаджен. «Кто-то должен констатировать очевидное», сказал пожилой мужчина с повязкой на глазу и ястребиным носом. Он сидел на дальнем краю стола, который протянулся во всю длину огромной комнаты, высотой в два этажа. Редеющие седые волосы обрамляли его загорелое, обветренное лицо, изображенное глубокими морщинами, а двойной подбородок низко свисал, как у антилопы гну. Он откинулся в кресле, положив ладонь на большой круглый живот. За столом легко разместилось бы и тридцать человек — Но сейчас за ним сидели только пятеро всадников, все в один ряд, и все смотрели в противоположную от двери сторону. Нас они не могли увидеть, разве что кто-то решил бы обернуться. Однако никто не решил. Бреннон расхаживал перед всадниками туда и обратно, но тоже не замечал нас. Сердце застучало быстро и будто в самом горле, и я осознала, что мне понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что Бреннан жив. Каким-то образом это был одновременно мой брат, которого я знала, и абсолютно другой человек. И все же он здесь. живет, ходит, дышит и смотрит в этот самый миг на карту континента, висящую на длинной стене и лишь немногим уступающую по размерам карте в зале инструктажа нашей академии. А еще напротив карты, опираясь одной рукой на спинку большого кресла, Стоит к Ксайден и тоже смотрит на людей за столом. Он хорошо выглядит, даже несмотря на синяки под глазами от недосыпа, ярко выделяющиеся на смуглой коже. Высокие скулы, темные глаза, которые обычно смягчаются, встречаясь с моими. Шрам, рассекающий бровь и заканчивающийся под глазом. Витиеватая мерцающая метка отступника, виднеющаяся из-под воротника. И резкая линия рта. Который я знаю так же хорошо, как и собственный Все это делает его совершенным, идеальным в моих глазах А ведь это только лицо Что уж говорить о теле, которое в чем-то еще круче лица А уж то, как он пользуется им, держа меня в объятиях Нет Я тряхнула головой, обрывая эти сладкие мысли Ксейден может быть сколь угодно красивым, сильным и ужасающе смертоносным. Как ни странно, это ужасно меня заводит. Но я не верю, что он способен сказать мне правду, а о да, чем угодно. Это сильно ранит, учитывая, насколько фатально я в него влюблена. И что такое очевидное вы хотите констатировать, майор Феррис?» — Спросил Ксейден скучающим тоном. Это сам ранний Ассамблеи. Прошептал мне на ухо Боди. «Для голосования необходим кворум хотя бы из пяти человек, поскольку все семеро почти никогда не бывают здесь одновременно, а предложение принимается четырьмя голосами». Я тут же отложила эту информацию куда-то на задворке памяти. «А нам можно это слушать?» «Заседание открыто для всех, кто хочет присутствовать», ответила Имаджен также тихо. «И мы присутствуем...» «В коридоре?» «Да», – отозвалась и Маджен, и дальнейших объяснений от нее не последовало. «Возвращение – единственный выход. В противном случае мы рискуем всем, что уже сделали здесь. Вышлют поисковые патрули, а у нас недостаточно всадников, чтобы…» «Трудновато вербовать людей, оставаясь незамеченными». Перебила его маленькая женщина с блестящими черными, словно вороного крыло волосами. Глядя на собеседника, она прищурилась и темно-янтарную кожу возле уголков ее глаз прочертили морщинки. Давай не будем отклоняться от темы, Триса, проговорил Бреннон, потирая переносицу. Переносицу точь в точь, как у нашего отца, то есть их сходство просто поражало. «Нет смысла увеличивать нашу численность без кузни, где мы могли бы ковать оружие. К тому же нам до сих пор не хватает светочей, если ты не заметила». «А как насчет наших переговоров на эту тему с Виконтом Текарусом?» Спокойным, звонким голосом спросил крупный мужчина с кожей цвета эбеного дерева, подергивая пальцами серебристую бороду. «Виконт Текарус?» Такой дворянской фамилии я не встречала в архивах Навары. К тому же у нашей аристократии, в принципе, нет такого титула. Виконт. Все еще работаем над дипломатическим решением. Да нет никакого решения. Текарус так и не смирился с оскорблением, которое ты нанес ему прошлым летом. Глядя на Ксейдена, хмыкнула пожилая женщина, мощью и статью напоминающая боевую секиру. У нее были светлые волосы, обрезанные ровно по подбородок. Квадратный подбородок альбастрового цвета. Я же говорил вам, что Виконт ничего так просто не отдаст. Этот человек собирает вещи, а не торгует ими. Ну, теперь-то он уж точно не будет с нами торговать. Парировала боевая секира, сузив глаза. Особенно если вы не рассмотрите его последнее предложение. Да пошел он нахер со своими предложениями. Голос Ксейдена прозвучал спокойно, но взгляд его стал острым, словно клинок, так что любой бы понял, с ним лучше не спорить. Вдобавок, чтобы показать, что собравшиеся здесь не стоят и минуты его времени, он обошел массивное кресло и медленно уселся, вытянув длинные ноги и расслабленно положив руки на подлокотники. Как будто ему не было никакого дела до происходящего, как здесь, так и в целом мире. Тишина, воцарившаяся в комнате, была весьма показательна. Похоже, Ксейдена уважали в ассамблее не меньше, чем в Басгиате. Здесь я не знала никого, кроме Бреннона, однако готова была поспорить, учитывая наступившее молчание, что Ксейден — самое влиятельное лицо в этом зале. «Это только пока», — напомнил мне Тейрон с таким высокомерием, которое появляется лишь тогда, когда ты добрую сотню лет считаешься самым грозным боевым драконом на континенте. Прикажи людям проводить тебя в долину, как только закончишь с политикой. Нужно решение получше. Если мы не сумеем на ближайший год снабдить стаи оружием, пригодным для борьбы с военителями, то мы больше не сможем сдерживать их наступление. И все, что мы сделали, окажется напрасным. Мой желудок болезненно сжался. Год? Мы так скоро проиграем в войне, о которой я узнала всего несколько дней назад? И, как я уже сказал, я работаю над дипломатическим решением вопроса о Светоче. И мы настолько далеко отошли от темы, что я уже сомневаюсь, что явился на нужную встречу. Голосую за то, чтобы забрать Светоч Базгиата. Если наше поражение так близко, то выбора нет. Ксейден бросил на Брэна на быстрый взгляд, смысл которого я не сумела сходу расшифровать. И глубоко вздохнула, когда до меня наконец дошло. Возможно, Ксейден знает моего брата гораздо лучше, чем я сама. И он скрывал его. Скрывал от меня. Из всех секретов между нами этот самый болезненный, и это просто так простить невозможно». «И что бы ты сделала с этим знанием, если бы Ксейденом поделился?» «Хватит привносить логику в спор чистых эмоций», — ответила я, сложив руки на груди. «Именно сердце не позволяет мне простить Ксейдена». «Мы это уже обсуждали», — сказал Брэннон таким тоном, будто ставил точку. «Если мы заберем у Бузгиата сердце кузни, Наварра не сможет восполнять запасы на аванпостах». Если чары падут, умрет бесчисленное количество мирных людей. Кто-то из вас готов нести за это ответственность? И вновь воцарилось молчание. Тогда мы пришли к единому мнению. Пока у нас нет возможности снабдить стаи, кадетам придется вернуться. Ох, не говорят о нас. Вот почему мы стояли, не показываясь им на глаза. Боди кивнул. Ты необычайно молчалива, Сури. Заметил Бренон, глядя на широкоплечую брюнетку с оливковой кожей и серебристой прядью в волосах. Кончик ее носа подергивался, словно у лисы. Предлагаю отправить всех, кроме двоих. От беззаботного тона Сури у меня по позвоночнику пробежал холодок. Бринетка тем временем, принялась постукивать длинными костлявыми пальцами по столу, и кольцо с огромным изумрудом засверкало в солнечном свете. Шесть кадетов могут лгать так же хорошо, как и восемь. Восемь. Ксейден, Гарик, Боди, и Имаджен, трое меченов, чьи имена я не успела узнать, и… Я… Горлу подкатила тошнота. Военные игры. Мы должны были завершить последнее состязание года в квадранте всадников Базгиата, а вместо этого вступили в смертельную схватку с существами, которых еще на прошлой неделе я считала вымышленными. А теперь мы... Что ж, теперь мы здесь, в городе, который вроде как не существует. Но не все мы добрались сюда. Горло перехватило, и я моргнула, потому что глаза вдруг стали жечь. Салейл и Лем не выжили. Лем. Светлые волосы и глаза небесно-голубого цвета тут же пришли мне на память. И в груди разлилась тоскливая боль. Его веселый смех, его мимолетная улыбка, его преданность и доброта. Все это исчезло. Лема больше нет. Все потому, что он обещал Ксейдену защищать меня. «Вернуться не должен никто, Сури. Серебряная борода откинулся в кресле и стал покачиваться на двух ножках, изучая карту за спиной у Ксейдена. «Что ты предлагаешь, Феликс? Быстренько основать собственную военную академию и проводить с ними все свое свободное время? Большинство из них не закончили обучение и не принесут нам никакой пользы». «Вы так говорите, будто кто-то тут вправе решать, возвращаться нам или нет». Перебил Ксейден, привлекая всеобщее внимание. Мы примем во внимание Совет Ассамблеи, но для нас это будет не более чем совет. Мы не можем позволить тебе рисковать жизнью. Моя жизнь равна жизни любого из них. Ксейден указал на нас Глаза Бреннана встретились с моими и расширились от удивления. Все пятеро всадников повернулись в нашу сторону. И я с трудом поборола желание отступить, потому что все они сердито прищурились, увидев меня. Кого эти люди видят перед собой? Дочь Лилит или сестру Бреннана? Я вздернула подбородок. Я и то, и другое. И в то же время не только это. «Нет, не любого», — сказала Сури, глядя прямо на меня. «Ух! «Как ты мог позволить ей стоять там и подслушивать обсуждение ассамблеи?» «Если вы не хотели, чтобы она слушала, стоило закрыть дверь», — ответил Боди, шагнув в комнату. «Ей нельзя доверять!» Щеки Сури покраснели от злости, но в ее глазах я видела страх. Ксейден уже взял ответственность за нее. И Маджен встала ближе ко мне. «Каким бы жестоким ни был этот обычай». Мой взгляд метнулся к Сейдену. Проклятие, о чем она вообще говорит? Я все еще не понимаю, к какому решению мы пришли в итоге. Решение очень простое: она стоит дюжины, таких, как я. Сказал Ксейден, и его глаза полыхнули так, что дыхание замерло у меня в груди. Я бы даже могла подумать, что он говорит искренне, если бы не знала его лучше. Я говорю не о ее печати. Я в любом случае рассказал бы ей обо всем, что здесь говорилось, так что ни к чему беспокоиться об открытой двери. В моей груди вспыхнула искра надежды. Он и вправду завязал с секретами? Она – дочь генерала Соренгейл. Заметила боевая секира, и в ее голосе слышалось отчетливое разочарование. А я сын генерала Соренгейл. «Но за шесть лет ты не раз доказал свою преданность, а она нет!» Я почувствовала, как гнев опалил мне шею и обжег лицо. Они говорят обо мне так, словно меня здесь нет. «Она билась на нашей стороне в Рессене!» Ее надо посадить под арест!» Сури оттолкнулась от стола и вскочила. Ее лицо стало совсем красным, а взгляд метнулся к моим серебристым волосам, заплетенным в косу, уложенную в корону на голове. «Она может погубить все наши усилия из-за того, что теперь она нас знает!» «Согласен», — кивнул Естребиный нос, и я кожей почувствовала его ненависть. «Она слишком опасна. Ее надо держать под замком». Я напряглась? но сохранила безразличное выражение на лице, какое множество раз видела Оксейдена, и опустила руки поближе к ножным с кинжалами. Да, мое тело хрупкое, а суставы ненадежные, зато клинки я метаю смертельно точно. И я ни хрена не позволю ассамблеи запереть меня здесь. Я внимательно осмотрела всех членов ассамблеи, чтобы оценить, кто представляет максимальную угрозу. Бреннан выпрямился во весь рост. Зная о ее связи с Тейрном, чьи узы с каждым следующим всадником становятся все сильнее. После смерти Наулина Тейрн едва пришел в себя. Вы же понимаете, что если она погибнет, Черный Дракон тоже умрет. Или вы хотите ее запереть, потому что ее жизнь связана с жизнью Рерсона? Он кивнул на Ксейдена. Разочарование было столь сильным, что я почувствовала горечь на языке. Неужели это все, чем я являюсь для Бреннона? Слабостью Ксейдона? Я один несу ответственность за Вайлот. Голос Ксейдона стал еще ниже, и теперь сочился чистейшей злобой. А если меня недостаточно, так за нее поручились целых два дракона. Поручились за ее честные намерения. Так. Довольно. Она... «Кстати, стоит прямо перед вами!» Прорычала я, и, надо признаться, испытала некоторое удовлетворение, увидев, как у членов ассамблеи отпали челюсти. «Так что хватит говорить обо мне! Попытайтесь уже поговорить со мной!» Ксейден вздернул уголок рта, и в его взгляде промелькнула гордость. Несомненная гордость за меня. «Что вам от меня надо?» — спросила я, шагнув через порог. «Надо пройти по парапету и доказать свою храбрость?» «Сделано!» «Надо предать свою страну, защищая жителей Парамиэля?» «Сделано!» «Надо хранить его секреты?» Я показала левой рукой Наксейдена. «Сделано!» «Я сохранила все его секреты!» Кроме того единственного, который действительно имел значение. Подняла бровь Сури. «Все мы знаем, как и почему вы оказались в Альдебайне». Мое горло тут же сжалось от чувства вины. «Это не...» Начал было Сейден, поднимаясь из кресла. «Ее вины в том нет». Серебряная борода, Феликс, встал, загородив от меня ссори. «Ни один первокурсник не в состоянии противостоять чтению памяти. Особенно, когда это делает тот, кого считаешь другом». Он посмотрел прямо на меня. Но ты должна знать, что в Басгиате у тебя теперь есть враги. Тот же Аэтос больше тебе не друг. Он сделает все возможное, чтобы убить тебя за то, что ты увидела. Знаю. С горечью произнесла я. Феликс кивнул. Кажется, мы закончили с этим делом. Сказал Ксейден, глядя на Сури и Ястребиного Носа, сгорбившихся под тяжестью поражения в споре. Надеюсь, утром у меня будут новости о Золии. А текущее заседание ассамблеи закрыто. Члены Совета встали из-за стола, отодвинув кресло, и один за другим прошли мимо нас. И Маджен и Боди стояли по обеим сторонам от меня, будто охраняя. Ксейден тоже зашагал к выходу, но остановился передо мной. Мы направляемся в долину. Присоединяйся, когда закончишь тут. Я пойду с тобой. Пожалуй, это последнее место на континенте, где мне хотелось бы остаться без Ксейдона. Останься и поговори с братом. Кто знает, когда представится следующий шанс? Я посмотрела поверх плеча Боди и увидела Бреннона посреди зала. Он стоял и ждал меня. Бреннон, всегда находивший на меня время, когда я была ребенком, утешавший, бинтовавший колени... Бреннан, оставивший дневник, благодаря которому я выжила на первом курсе. Бреннан, по которому я так скучала 6 лет. Иди к нему. Мы не улетим без тебя и не позволим ассамблее диктовать нам что и как делать. Мы решим это вместе, в восьмером. Он посмотрел на меня долгим взглядом, от которого предательски сжалось сердце. А затем ушел прочь. Боди и Имаджен последовали за ним. А я повернулась к брату, вооружившись длиннющим списком вопросов. Именно долина над домом семьи Риарсон, согреваемая природной тепловой энергией, является его главным достоянием. Ведь там зародился драконий род Дубхмадин, из которого происходит... Два величайших дракона нашего времени. Кадак и Тейрон. Полковник Каори. Полевое руководство по драконам. Я затворила высокую дверь и направилась к Бреннону. Уж наше собрание было точно не предназначено для широкой публики. Ты наелась? Он сидел на краю стола точно так же, как делал в детстве. Эта поза была настолько его, что невозможно было отвести взгляд, а что касается вопроса, то его я начисто проигнорировала. «Так что, именно здесь ты провел последние шесть лет?» Мой голос дрогнул, почти сорвался. Я была так рада, что Брэнон жив. Это единственное, что сейчас имело значение. Но я также не могла забыть о тех годах, когда горевала по нему. Когда он позволил мне горевать о нем. Да. Его плечи опустились. Прости, что заставил тебя поверить в мою смерть. Это был единственный выход. И мы оба неловко замолчали. Что я должна была ответить на это? Все в порядке, да вот только не совсем. Я так много хотела ему сказать, о стольких вещах расспросить, но эти годы, проведенные врозь, их ведь не скинуть со счетов. Мы оба стали другими людьми. «Ты выглядишь иначе», — Бреннон грустно улыбнулся. «Не в плохом смысле. Просто иначе». «Когда ты видел меня в последний раз, мне было 14. Я скорчила дурацкую рожу. Правда, я до сих пор того же роста. Надеялась, что рано или поздно произойдет скачок, но, как видишь, его не случилось. «Вижу», – медленно кивнул он. «Я всегда представлял тебя в цветах квадранта песцов, но черный тебе идет. О, боги! Облегчение, которое я испытал, узнав, что ты пережила молодьбу, просто не поддается описанию». «Ты знал?» Мои глаза вспыхнули. Значит, у него есть глаза и уши в Базгиате. Знал. А потом Риарсон притащил сюда тебя на грани смерти. Бреннан посмотрел в сторону и кашлянул. Медленно втянул воздух, прежде чем продолжить. Я безумно рад, что получилось тебя вылечить. Что ты выжила в первый год учебы. Искреннее облегчение в его глазах чуть ослабило мой гнев. «Мира помогла. И это еще мягко сказано». «С доспехом?» Угадал Бреннон с первого раза. «Да уж, ему тоже есть за что похвалить мою легчайшую броню из драконьей чешуи под кожаным летным костюмом». Я кивнула. «Она сама его сделала. А еще передала твою книгу. Ну, ту, что ты для нее написал». «Надеюсь, она тебе пригодилась». Я мысленно оглянулась на ту наивную одинокую девочку, которая прошла парапет, а после этого год пыталась выжить в горниле квадрантов всадников. И в результате эта девочка стала мной сегодняшней. Очень пригодилась. Улыбка Бренона погасла, и он посмотрел в сторону окна: как там, мира! Скажу по личному опыту: ей бы жилось гораздо лучше, если бы она знала, что ты жив. «Не было смысла откладывать эти слова, это обвинение, на потом. У нас и так слишком мало времени». Бреннон вздрогнул. «Наверное, я заслужил этот упрек. Как я поняла, он ответил на незаданный вопрос. «Знает ли Мира, что он жив?» «Не знает. Но должна бы». «Как именно тебе удалось выжить, Бренном? Я переступила с ноги на ногу, и скрестила руки на груди. «Где Мабх? Что ты здесь делаешь? Почему не вернулся домой?» «Отвечу по порядку». Бреннон поднял ладони, словно защищаясь от атаки, и на одной из них я заметила шрам в форме руны, прежде чем брат вновь вцепился в край стола. «Наулин, он был...» Бреннон стиснул зубы, как будто запрещая себе говорить. «Предыдущим всадником Тейрна». Медленно продолжила я за него, размышляя, не был ли на Алин кем-то большим для Бреннона, нежели просто еще один из всадников. У него была печать переброса энергии, и он умер, пытаясь тебя спасти. Так, по крайней мере, говорил профессор Каори. Тут мое сердце замерло. Мне жаль, что твой всадник умер, спасая моего брата. Мы не будем говорить о тех, кто был раньше. Голос Тейрна прозвучал глухо и отстраненно. Бреннан приподнял уголок рта. Я скучаю по Каори. Он хороший человек. Потом вздохнул и вскинул голову, чтобы посмотреть мне в глаза. На справился, но эта попытка стоила ему всего. Я очнулся на склоне скалы неподалеку. Мабх был ранен, но жив, а другие драконы. Тёмно-янтарные глаза Бреннона сверкнули. «Здесь есть другие драконы. Они спасли нас. Спрятали в системе пещер в долине. Там же, где скрывали жителей города после того, как его спалили». Я нахмурилась, пытаясь осознать смысл этих слов. «Где сейчас Мабх?» «Последние несколько дней в долине. Присматривает за твоей Андарной. Вместе с Терном, с Гаэлией». С того момента, как ты очнулась Риерсоном. Так вот где был Ксейден. Охранял Андарну? Это несколько смягчило мою злость. А я-то думала, что Рерсон откровенно меня избегает. Так почему ты здесь, Бренном? Он пожал плечами так, словно ответ был очевиден. Я здесь по той же причине, по какой ты сражалась в Рессоне потому что не могу оставаться в стороне под защитой чар Наварры и смотреть на то, как невинные люди умирают от рук темных заклинателей лишь потому, что наше руководство слишком эгоистично, чтобы помочь. По этой же причине я не вернулся домой. Я не мог лететь в Навару, которую мы сотворили, и продолжаем творить. И тьма ее побери, смотреть в глаза нашей матери и слушать, как она оправдывает эту ложь. Я отказался жить во лжи. Зато заставил меня и миру... «Жить с ложью в сердце!» Эта фраза прозвучала куда злее, чем мне хотелось. А может, я просто была гораздо более зла, чем мне казалось. Я сделал выбор, в котором сомневаюсь каждый день. Сожаление в глазах Бреннона было таким глубоким, что я тяжело вздохнула и взяла себя в руки. Я полагал, что о тебе позаботится папа. Он и заботился. А потом умер. У меня перехватило горло, и я отвернулась, словно для того, чтобы взглянуть на карту. А потом подошла поближе, чтобы разглядеть детали. В отличие от карты в Базгиате, на которой обновления касались лишь нападений грифонов на границах, это отражало реальность, которую от нас скрывали в Наваре. Пустоши, полуостров на юго-востоке, покинутый драконьим племенем после того, как генерал Дарамор разорил эти земли во время Великой войны, были полностью багровые. И пятно это тянулось в сторону Браевика, за реку Данос. Огромное количество ярко-красных и оранжевых флажков отмечали места новых сражений. Красным была утыкана не только океанская восточная граница провинции Кровла, вдоль залива Малика. Очаги сражений виднелись также к северу на равнинах. Они распространялись, словно болезнь. Отдельные точки горели даже в Сигнесоне. А вот оранжевые были рассыпаны в основном вдоль реки Стоунвотер, которая вела прямо к границе Навары. Значит, сказки говорят правду? Воинители выбираются из пустошей и выпивают магию из земель досуха, продвигаясь от города к городу. Ты видела это своими глазами. Бреннон подошел ко мне. А Виверны? Мы знали об их существовании уже несколько месяцев. Но ни один из кадетов не был в курсе. До текущего момента мы ограничивали информацию, которую получал Риарс и на остальные, ради их собственной безопасности. Теперь кажется, что, возможно, это была ошибкой. Мы знаем, что существуют как минимум две породы. Одни выдыхают синий огонь, а другие – более быстрый, зеленый. Сколько их? Где их создают? Создают? Что ты имеешь в виду? Создают! Ты что, не помнишь сказки, которые папа читал нам? Там сказано, что воинители создают Виверн. Они транслируют силу внутрь Виверн. Думаю, именно поэтому те виверны, у которых не было всадников, умерли в тот момент, когда я убила темных заклинателей. У них просто источник силы пропал. Ты помнишь все, что отец нам читал? Бреннон озадаченно уставился на меня. Эта книга все еще у меня. «Как здорово, что Ксейден зачаровал мою комнату в Базгиате, и никто не найдет там драгоценные сказки, пока мы здесь!» «Погоди! Ты хочешь сказать, что ничего не знал об их создании? И понятия не имел, откуда они берутся?» «Именно так!» «Очень утешительно звучит!» — пробормотала я, чувствуя, как кожу покусывают электрические разряды. Встряхнула руками и шагнула к центру большой карты. Оранжевые флаги были ужасно близко к Золии, второму по значению городу Брайвика, в котором располагалась их летная академия Клифс Бейн. Тот с серебряной бородой, он сказал, что у нас есть в запасе год, чтобы все исправить. Феликс, он самый мудрый среди членов ассамблеи, но в данном случае я думаю, что он ошибается. Бреннан взмахнул рукой очерчивая линию по границе Пустошей вдоль реки Данас. Красные флажки – это стычки за последние несколько лет, а оранжевые – за последние несколько месяцев. Видишь, как быстро они расширяют наступление? Я не только о количестве виверн, но и о захваченных территориях. Думаю, они сконцентрировались на движении вверх по течению Стоунвотер, и у нас есть от силы месяцев шесть, пока они не наберут достаточно сил, чтобы вторгнуться в Навару. Но ассамблея эта версия событий вряд ли устроит. Шесть месяцев. Я сглотнула желчь, вдруг затопившую горло. По словам матери, Бреннан всегда был великолепным стратегом. И я ставлю на то, что в оценке ситуации он прав. Судя по общей тенденции, они движутся на северо-запад, к Наваре. Рессен — исключение, как и вон тут флаг. Я показала на оранжевый флажок который отмечал точку примерно в часе полета на восток от Рессена. В памяти у меня тут же всплыла высушенная, выжженная земля вокруг того места, где когда-то был процветающий торговый пост. Эти два флага — не просто случайность. Это точечные удары по нетронутой территории. Мы думаем, что железная коробочка, найденная Гариком в Рессене, — это что-то вроде приманки. Но нам пришлось уничтожить ее до того, как мы полностью ее исследовали. Такая же шкатулка, найденная в Джахне, уже была пустой. Бреннон покосился на меня. И, судя по всему, их сделали в Наваре. Я впитывала информацию, медленно дыша и думая, какой смысл для Навары создавать эти приманки. Ну, кроме как использовать одну из них, чтобы погубить нас в Рессене. Ты действительно думаешь, что они сначала попробуют атаковать Навару? Вместо того, чтобы захватить земли Парамиэля, которые сейчас являются гораздо более легкой добычей. Действительно, их выживание зависит от этого. Как и наши, от того факта сможем ли мы их остановить? И все же Мельгрен считает, что чары более чем надежны и не стоит предупреждать население об опасности. Либо он боится все рассказать людям, чтобы они не решили, будто мы не такие уж и хорошие парни. Восстание Фэна показало руководству, что гораздо проще контролировать счастливых людей, чем недовольных или того хуже, напуганных. И все же им удается скрывать правду. В определенный момент нашего прошлого одно поколение наварцев переписало историю, выморов военителей из тех знаний, которые нам дают в школах. И все потому, что мы не желали рисковать собственной безопасностью, предоставляя для войны с темными заклинателями материал, питающий наши пограничные чары. Да, но ведь отец всегда пытался рассказать нам об этой тайне: В мире драконьих всадников, грифоньих летунов и темных колдунов. Вся власть в руках песов: они пишут тексты для публичных заявлений. Они хранят записи. Они пишут нашу историю. Как ты думаешь, папа знал? Мысль, что отец выстроил все мое существование вокруг фактов и знаний, но утаил самое важное, была непостижима. «Предпочитаю верить, что нет». Брэннон грустно улыбнулся мне. «Слухи будут распространяться тем быстрее, чем вы и нители ближе к границе. Всю правду не получится скрыть». Кто-то увидит их Кто-то должен увидеть Да, и наша революция будет готова к этому К тому же, как только тайное станет явным Уже не нужно будет держать меченых под присмотром командования И мы потеряем доступ к кузнице Базгиата Опять он сказал это слово Революция Вы вправду считаете, что сможете победить? Почему ты так думаешь? Брат резко повернулся ко мне потому что вы называете это революцией, а не восстанием. Я вздернула бровь. Отец не только тирскому языку нас обучил. Вы сравниваете себя с Феном Риерсоном и думаете, что сможете избежать его судьбы. Мы обязаны победить. Иначе нам конец. Всем нам. Наварра думает, что за чарами безопасно. Но если чары падут, если они не настолько сильны, как считает командование... Они и так работают на пределе. Не говоря уже о людях, которые живут за пределами чар. Так или иначе, нас переплюнули вей. Мы ни разу не видели, чтобы воинители так успешно действовали под предводительством одного лидера, как в Рессене. И Гаррик сказал, что один из них сбежал. Мудрец. Я вздрогнула, обхватив себя руками. Так его называла та, которая меня ранила. Думаю, он был ее учителем. Они учат друг друга? «У них там что, открылась школа военителей? Просто охерительно!» Бреннан покачал головой. «А еще вас не защищают чары. Здесь их нет. Защитный магический щит, созданный драконами долины, не достает до официальных горных границ Навары, и все юго-западное побережье Тириндора, включая Оретию, открыто. Этот факт никогда не имел значения, когда мы считали грифонов единственной опасностью, поскольку они не способны летать достаточно высоко, чтобы достичь вершины скалы. Нет. Хотя, как ни странно, в Арете есть камень-чар, спящий. По крайней мере, я думаю, что это он. Меня ни разу не подпустили в базгиатик к действующему, чтобы сравнить их в деталях. Я подняла брови. Еще один камень-чар? Я думал, во время объединения был создан всего один. Ага. А я думал, что воинители – это миф, и драконы — единственный ключ к усилению чар. Бреннон пожал плечами. Но искусство создания новых защитных чар в любом случае утрачено. Так что на данный момент это в некотором роде памятник, на который, правда, приятно поглядеть. У вас есть камень-чар, — пробормотала я а мысли так и кружились в голове. Если бы у революционеров появились чары, то оружие не понадобилось бы. Если бы они смогли создать собственную защиту, то, возможно, сумели бы расширить ее на территории Парамиэля так же, как Наварра выкручивала свои чары на максимум. Хотя бы некоторых соседей мы бы тогда обезопасили. Спящий камень. Бесполезный. То, что нам действительно нужно, так это проклятый светоч, который усиливает драконий огонь и позволяет ковать особые кинжалы. Единственное, действенное против военителя оружия Это наш единственный шанс. Но что, если камень чар не бесполезен? У меня заколотилось сердце. Нам говорили, что существует лишь один, и границы его чар уже максимально широки. Но если есть еще... То, что в наши дни никто не знает, как создать новые защитные чары, вовсе не значит, что это знание нигде не хранится. Например, в архивах. Это информация, которую мы бы точно не стерли. Наоборот, на всякие случаи оставили бы под несколькими уровнями защиты. «Вайлот, о чем бы ты ни думала, не надо!» Бреннан потер подбородок большим пальцем. Это всегда было признаком того, что он нервничает. Удивительно, как все эти мелочи сейчас всплывали в памяти. «Считай, что архивы — вражеская территория. Оружие — единственное, что позволит выиграть эту войну». «Но у тебя нет ни кузницы, ни достаточного числа всадников, чтобы защитить ее. Если Навара поймет, что ты задумал...» Паника коснулась меня холодными лапками и поползла вниз по позвоночнику, словно паук. «И ты действительно считаешь что выиграешь эту войну с помощью охапки кинжалов? Ты говоришь так, будто мы уже обречены. А это неправда. Он сжал челюсти так, что на щеке задергалась мышца. Первое восстание было разгромлено меньше, чем за год. И еще несколько лет назад я думала, что оно забрало и тебя. Брат не понимал. Не мог понять. Он ведь не хоронил родных. «Однажды я уже видела, как горели твои вещи!» «Ви!» Бреннон поколебался секунду, а потом обхватил меня и притянул к себе в объятия, покачивая, будто я снова была ребенком. «Мы учли ошибки Фена. Мы не нападем на Навар он и не провозгласим независимость. Мы сражаемся прямо у них под носом, и у нас есть план. Что-то уничтожило воинителей 600 лет назад во время Великой войны». И мы изо всех сил ищем это оружие. Кинжалы помогут нам продержаться до тех пор, пока мы не найдем искома и не заполучим светоч. Возможно, пока мы не готовы, но к моменту, когда Наварра обнаружит нас, мы будем во всеоружии. Однако его тон был не слишком убедителен. Я отстранилась и сделала шаг назад. Армия, она у вас есть? Сколько всего сейчас революционеров? И сколько за это время погибнут? Лучше бы тебе не знать точных цифр. Бреннан явно напрягся, но потом снова потянулся ко мне. Я и так подвергаю тебя опасности, рассказывая слишком много. По крайней мере, до тех пор, пока ты не научишься защищаться от Аэтаса. Я почувствовала, как что-то в груди сжалось, мешая дышать, и вновь отстранилась. Выскользнула из его объятий. «Ты говоришь, как Ксейден». Я не могла справиться с горечью, которой теперь сочился мой голос. Оказывается, влюблённость приносит тот блаженный кайф, о котором толкуют поэты, лишь если тебя, безусловно, любят в ответ. А если твой избранник хранит секреты, которые ставят под угрозу всё и всех, кто тебе дорог, в то время как твоя любовь даже помереть прилично не может. А вместо этого превращается в жалкое страдание. Так вот, как называлась боль в моей груди. Страдание. Ибо по сути своей, любовь — это надежда. Надежда на завтрашний день. Надежда на то, что еще может случиться. Надежда на то, что твой любимый, которому ты доверила все, будет хранить и защищать тебя. Надежда, говорите? Эту дрянь уничтожить сложнее, чем дракона. В этот момент под кожей у меня словно прокатилась гулкая волна, и тепло согрело щеки. В ответ на всплеск эмоций внутри меня поднялась сила Тейрна. По крайней мере, я теперь знала, что она у меня еще есть. Я военителей не сумел ее уничтожить, забрать у меня навсегда. Я все еще оставалась собой. А? -а, -а. Протянул Бреннон и одарил меня взглядом, смысл которого я не могла истолковать. А я-то думал, что это он выбежал отсюда так быстро, как будто у него задница горит? Неприятности в стране наслаждений? Я прищурилась. Лучше тебе не знать. Он хохотнул в ответ. Эй, я же спрашиваю это у своей сестры, а не у кадета Саренгейл. Угу. Mm -hmm. Только вот ты вернулся в мою жизнь примерно пять минут назад, после шестилетнего отсутствия, во время которого ты притворялся мертвым. Так что извини, но я не собираюсь сразу открывать тебе все подробности личной жизни и любовных переживаний. А как насчет тебя? Ты женат? Дети есть? Есть тут кто-то, кому ты, по сути, лгал на протяжении всех отношений? Бреннон вздрогнул. Партнёра нет, детей тоже я тоже не готов об этом болтать. Он засунул руки в карманы кожаной куртки и вздохнул. «Слушай, не хочу казаться ослом, но детали — это не то, что тебе следует знать, пока ты не научишься стабильно держать щит против считывания памяти. Я содрогнулась при мысли о том, что Дайан может прикоснуться ко мне и увидеть все это. Увидеть Бреннона. Ты прав. Не говори мне ничего». Глаза брата сузились. Ты слишком легко согласилась. Я покачала головой и направилась к двери, бросив через плечо. Нужно уходить, пока я еще кого-нибудь не убила. Чем больше я вижу здесь, тем большей помехой становлюсь. Для планов Бреннана. для планов революции. И чем дольше мы здесь, у неба, остальные. Нам нужно возвращаться, сказала я Тайрну. Знаю. Бреннон догнал меня. Встревоженный взгляд, крепко сжатые челюсти. Не уверен, что возвращение в Базгиат это лучший вариант для тебя. Но вопреки этим словам, он все же открыл передо мной дверь. Нет. Но это лучший вариант для тебя. К моменту, когда мы, Бреннон, его оранжевый кинжало-хвост Мапх, а также Тейрн и я, добрались до Сгаэль, я уже дико нервничала. Огромная темно-синяя кинжало-хвостка стояла в тени нескольких высоченных деревьев, будто охраняла что-то или кого-то Андарну. Сгаэль зарычала на Бреннона, обнажив клыки и сделав к нему угрожающий шаг. Она полностью выпустила когти, и теперь лапа ее выглядела как идеальное оружие из нескольких острых клинков. «Эй, это мой брат!» — предупреждающе крикнула я, становясь между ним и драконицей. «Она знает. Просто не любит меня. Никогда не любила». «Не принимай на свой счет, сказала я прямо в морду с Гаэль. «Ей никто не нравится, кроме Ксейдена». И меня она всего лишь терпит. Пусть я и роднее им с каждым днем. «Словно опухоль», — ответила мне драконица по общей для пятерых ментальной связи, исключив Ксейдана. А потом покачала головой, и это движение отозвалось у меня где-то внутри. Теневая, мерцающая связь на краю сознания стала сильнее и словно потянула к себе. «Кстати, сюда идет Ксейден» сказала я брату. «Это охуительно странно». Бреннан сложил руки на груди и посмотрел мне за спину. «Вы всегда чувствуете друг друга?» «Типа того. Все дело в связи между Гаэль и Тейрном. Я бы сказала, что постепенно к этому привыкаешь, но нет». Я вошла под сень деревьев, и Гаэль сделала мне большое одолжение. Не заставила просить подвинуться. Она сама сделала два шага вправо, чтобы я могла пройти между ней и Тейрном прямо к... Так, какого хрена? Это не могла быть... Нет, невозможно. Сохраняй спокойствие, а то она отреагирует на твое волнение и проснется в ярости. Я таращилась на спящего дракона который был почти вдвое больше, чем несколько дней назад, и пыталась привести мысли в порядок. Соотнести то, что видела, с тем, что сердце уже знало благодаря связи между нами. Это… Я качнула головой, чувствуя, как пульс спускается в голову. Не ожидал. Рерсон упустил несколько деталей в отчете сегодня утром. Никогда раньше не видел, чтобы дракон рос так быстро. У нее черная чешуя. Сквозь туман голос мой пристирается, словно свет от ночной звезды. Здесь любовь со смертью венчается, сотворяя наш. You